— Ты мне поверь, я сама два раза была замужем за актерами. Ну, за тебя я теперь буду спокойна. А что твой брат? Я его тоже целый год не видела. Раньше бывал часто. Чем занят? — Да жениться вот-вот, — фыркнула Маша уже без прежней горечи. — Ой, только мне не говори, что на той девочке модели! — замахала руками женщина. Я, когда их вместе увидела... Сразу подумала, что она-то его на себе женит. Что, так? Вы? А Зоя? Маша даже привстала из-за стола. А вы ее знаете? Милая, ну как же мне не знать, если у них роман прям тут у меня на глазах начинался. Они же у нас на выставке познакомились год назад. Она призы вручала от фирмы-спонсора. — Боже ты мой! — протянула ошеломленная девушка. — Вот, значит, где он ее подцепил. А я все гадала. Получается, что из-за меня. Я ведь его сюда послала. Маша, Миньго, не все так страшно. С сомнением в голосе произнесла Анастасия Юрьевна. Со стороны трудно судить. Я тоже была от нее не в восторге. Зубастая девица... Так и вцепилась в парня, сразу видно, хищница. Но кто знает, возможно, ему с нею будет хорошо. Пусть ему лучше будет хорошо, — проворчала Маша, все еще не в силах опомниться, потому что хватит с меня чужих проблем. Но я никогда не слышала от него, что они здесь познакомились. Про себя Маша подумала, что... Андрей, в принципе, редко стал ей что-то рассказывать с тех пор, как в его жизни появилась Зоя. Но она не стала озвучивать эту мысль. Получилось бы, что она жалуется на брата, а Маша не любила выглядеть жертвой. К столику вернулся Илья. — Сейчас нас обслужат. — Предлагаю выпить за встречу. — Что скажете? — Не знаю. — Смотри. Насторожно взглянула на него Маша, намекая на предстоящий разговор с Амелькиным. Илья только улыбнулся в ответ. Анастасия Юрьевна кокетливо С Машенька только что призналась, что есть повод. Я так рада за вас. Я сам за себя очень рад. Усевшись за стол, Илья, как бы, между прочим, поинтересовался у пожилой дамы. — Скажите, Анастасия Юрьевна. «У вас случайно не сохранилось каталога прошлогодней кукольной выставки?» «У меня он был, да я потерял». «Ну как же? Найду несколько штук», — кивнула та. «Это, знаете, была очень красивая выставка, очень запоминающаяся. Машины куклы имели такой успех». «Вы слишком добры», — вздохнула девушка следя за тем, как старая приятница вкручивает сигарету в янтарный мундштук. — Я все про себя знаю. — Пригнись! Рука Ильи неожиданно легла ей на затылок и с силой наклонила Машину голову к столешнице. Девушка так торопела, что даже не сопротивлялась, тем более, что в следующий миг уже поняла причину такого невежливого обращения. В стеклянные двери кафе вошел человек, встретиться с которым девушка должна была минут через сорок. Остановившись на пороге, Амелькин осматривал сидящих за столиками. Илью, поднявшегося из-за стола, он видел только со спины. Маша успела пригнуться еще ниже и теперь делала вид, что возится с развязавшимся шнурком на ботинке. Анастасия Юрьевна застыла с неприкуенной сигаретой и вопросом в добрых, голубых глазах. Все в порядке, негромко сообщил ей Илья. Один неприятный тип. Маша не хочет с ним видеться. Скажите, он все еще там? В сером плащике? Он вышел? испуганно ответила та. Кажется, пошел наверх в залы. Отлично. Маша. — Вылезай, — скомандовал Илья. — Пока он все там обойдет, минут пять-десять у нас точно есть. Как раз успеем выпить кофе.